Увели и заперли в трейлере помощника режиссера Сару Перкинс, которая призналась, что соорудила в том желтом кубе потайное отделение, где и спрятала источник. Сторожить Сару до прибытия фургона в Депик поручили двум самым дюжим воздушным гимнастам. Для мистера Тафнула такой исход дела выглядел вполне приемлемо, хотя он и не переставал причитать по поводу обгоревшего пятна посередине сцены. Но еще сильнее его огорошил поступок Сары Перкинс. «Подумать только, что все это ее рук дело, уму непостижимо!»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 После этого он провел с полчаса в трейлере Сары, беседовал с ней с глазу на глаз. Сара рассказала мне, как это случилось. Началось все с Сида Моррисона. Между прочим, мистер Тафнул, вы сами упоминали о том, что Сара была влюблена в этого парня. Но Сиду нравилась русская гимнастка на трапеции с какими-то там особенными бедрами. Сара почувствовала себя отвергнутой, и любовь ее сердце сменилась ненавистью. Так часто бывает.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 «На этот вопрос сложно ответить», – покачал головой Локвуд. «Сэр утверждает, что у нее не было такой возможности. Но я думаю, что ее личное горе переросло в ненависть ко всему миру в целом. А может, ей понравилось обладать тайной мощной силой. Но в этом пусть разбирается инспектор Барнс. Он уже здесь, и я коротко веду его в курс дела». Глядя на Локвуда уверенным легким шагом, направляющегося встречать приехавших сотрудников Депик, невозможно было представить, что всего какой-то час назад он был игрушкой в руках призрака.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 Только мы с Холли предпочли остаться в стороне. Я, потому что отчасти чувствовала себя вымотанной до предела, а отчасти еще не отошла от шока, пережитого во время головокружительного полета на тросе с балкона на сцену, чтобы спасти Локвуда. Холли? Она была в полном порядке, но очевидно решила составить мне компанию, когда увидела, в каком я состоянии. С от усталости глазами я продолжала наблюдать за Локвудом. Очнувшись от чар, Локвуд, казалось, полностью пришел в себя. Но я-то знала, что он продолжает видеть перед собой, когда заглядывала в его все еще затуманенные глаза. Глаза Локвуда были такими же, как у Чарли Бада. А что там сказал Джордж про Чарли и других жертв безжалостной красавицы? У них ослабло желание жить. Призрачные чары сильнее всего действуют на тех, кто внутренне уже приготовился к переходу в мир иной. На мне эта тварь тоже испробовала свою силу. Да, я дрогнула. На время подалась чарам призрака. Но Локвуд, он же, что называется, попался на этот крючок. И неважно, насколько энергичным и оживленным выглядит Локвуд сейчас. Во время призрачного захвата он несколько минут находился на заросшем городском кладбище вместе со своей семьей. Шел навстречу той пустой могиле. Приближался рассвет. Мы стояли у ворот удивительной передвижной ярмарки Тафтла, ожидая ночных такси, которые развезут нас по домам. Бородатая леди, который, судя по всему, очень приглянулся кипс, предложила принести ему горячего чаю. И сейчас он сам, Джордж и Холли прихлебывали его из пластиковых чашек, стоя втроем тесной группой. Я стояла чуть поодаль, плотно запахнув куртку и смотрела на юг, в сторону реки. Отсюда, между прочим, действительно была видна Темза. Полоса цвета олова, тускло блестевшая в просветах между высокими трубами фабрик. Начиналось холодное утро. Подошел и остановился рядом со мной. Мы оба помолчали, постояли, обхватив себя за предплечье, чтобы согреться, наблюдая, как выступая из утренних сумерек, становятся четкими очертания города, встречающего свой новый день. «Я до сих пор не поблагодарил тебя как следует», — сказал, наконец, Локфуд. «Ерунда. Я знаю, что ты для меня сделала».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 Ты спасла мне жизнь. Ну да. Спасибо. Рукой в перчатке я вытерла себя под носом, шмыгнула от холода. Мы не должны были так далеко расходиться, Локвуд. А тебя вообще не должно было быть на этом расследовании. Я ведь заранее предупреждала об этом тебя и Джорджа. Вы были слишком уязвимы для той твари. Из того, что рассказал мне Джордж, я понял, что и ты тоже. Со вздохом заметил Локвуд. Да, верно. Я думала тогда о своих сестрах, ну и тому подобных вещах.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 Я села на кровати и, сонно покачиваясь, щелкнула рычажком и начала разговор с черепом. В «Тот раз я тебя не выключала», — сказала я, позевывая. «Это сделал призрак». «Ну и что? Все равно это твоя вина! Ты не должна была допустить, чтобы какая-то старая призрачная тетка тыкала своими пальцами в мою банку! Кто должен следить за этим, ты или я? Хорошо!»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 «Неожиданно для самой себя сказала я. Меня очень беспокоит Локвуд». «Локвуд?» – удивился череп. «Ага». «Ну, ты же меня знаешь. Я люблю Локвуда как брата». Призрачное лицо перекосилось, пытаясь изобразить фальшивую заинтересованность и участие. «А что с ним такое?» Я вытянула вперед ноги и начала покачиваться, балансируя на краешке кровати.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 Все остальные тоже без понятия. Такие вот дела. — Погоди, что ты сказал? Я застыла на месте с полотенцем в руках. Чушь-то не надо нести. Не ищет он своей смерти, неправда. — Понимаю, тебе не хочется это признавать. Хорошо, опустим этот момент. Замнем, так сказать, для ясности. Череп начал мурлыкать какую-то прилипчивую мелодию. Опереточную, наверное. Но тут же оборвал ее и продолжил. «Хотя нет, заминать это не стоит. То, что Локвуд ищет своей смерти, известно не только нам с тобой. Это известно всем. Жажда смерти — это, можно сказать, его второе «я». А в последнее время этот бзик у него заметно усилился благодаря тому, что случилось с вами обоими. Я имею в виду ваш поход на другую сторону. У таких прогулок, знаешь ли, всегда бывают побочки».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 Тут призрак сделал со своим свечением что-то такое, от отчего его ихр побледнел, стал непрозрачным, матовым, и я обнаружила, что смотрю на свое собственное, искривленно на выгнутом стекле лицо. «Ну так что?» — сказал череп. Я выругалась и сказала, отходя от банки. «Ничего. Не собираюсь ничего объяснять какой-то древней гнилой костяшке. И мне совершенно без надобности гадать о намерениях Локвуда». «Однако ты постоянно только этим занимаешься!» — крикнул мне вслед призрак.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 вот по привычке перекинул свои длинные ноги через подлокотник кресла и, развалившись, читал газету. Джордж, сутулившись, сидел неподалеку и внимательно изучал небольшую пачку исписанных листов бумаги. На полу возле его ног лежали куски клеенки и грязная бечевка. Между прочим, за все время после нашей стычки с сэром Рупертом Джордж ни словом не обмолвился о пакете, который передала ему Фло Боунс. А потом случилось только всего, что я совершенно забыла спросить его про этот пакет, хотя и собиралась. Я плюхнулась в кресло.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 усмехнулся Локвуд. — Такую, о которой не должны пронюхать ищейки из Депик, и сам Барнс не напишет о ней отчет своим ужасным почерком. — Значит, ты пойдешь на эту встречу? — спросила я. — Думаю, мы все должны на нее пойти. — Джордж, как ты думаешь, чего хочет Барнс? М -м -м? Джордж повернул к нам голову. Глаза его за стеклами очков ярко сверкали, однако взгляд был рассеянным, как у человека, который мыслями где-то далеко отсюда. Наверное, предупредит о том, чтобы мы не наживали неприятности на свою шею, для чего посоветуют нам не совать нос куда не следует. Он взглянул на документы, которые держал в руке. Только поздно уже нас об этом предупреждать. Что это у тебя, Джордж? спросила я. И почему Фло передала их именно тебе? Она время от времени выполняет небольшие расследования по моей просьбе. Я-то сам не всегда могу попасть в некоторые библиотеки. А у Флота такие необычные и обширные связи. Ты спрашиваешь, что это за бумаги, Люси? «Свидетельство о смерти». И Джордж почесал кончик носа. «Это связано с твоим расследованием по делу Марисы Фитис?» — уточнила я. «И что же ты обнаружил?» М -м, «Пока я не могу говорить об этом», — замялся Джордж. «Все еще думаю. Спроси завтра утром, ладно?» Альматерс, где инспектор Барнс назначил нам встречу, оказалась невзрачной улочкой на северо-западе Лондона, застроенной небольшими домами с закопченными сажистенами. Вдоль ее северной стороны тянулась цепочка старых заржавевших призрак-ламп, без особого успеха сражавшихся с густеющими сумерками. Мы шли мимо них, переходя из света в тень и обратно, в поисках дома под номером 17. У Окна первого этажа во многих домах были завешаны занавесками серебряной сетки, сквозь которой на улицу падал неяркий мягкий свет. Ставни пока не закрывали, поэтому иногда в окнах можно было увидеть неясные, движущиеся в глубине комнат фигуры. Ночь еще не наступила, но все уже вернулись в свои дома, и на улице остались только агенты вроде нас. Инспектор Монтегю Барнс ждал нас у ворот дома номер 17. Этот дом находился посередине между двумя призрак-лампами, поэтому топал в тени, так что фигуру инспектора мы рассмотрели только тогда, когда подошли почти вплотную.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 Последовал неуклюжий обмен приветствиями, во время которого мы ухмылялись инспектору с характерным для юности нахальством, а он посматривал на нас характерным для немолодых людей неодобрением. Вместе с тем, сегодня в инспекторе Барнсе была какая-то странность.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 Барнс провел нас через узенький холл в тесную гостиную, всю середину которой занимал большой овальный стол из темного дерева. Дубовый, наверное. «Какое уютное гнездышко!» – похвалил Локвуд. «Ага, и очень красивый коричневый ковер!» – подхватил Джордж. «И эти фарфоровые уточки на полке! По-моему, такой стиль сейчас снова входит в моду!» «Ладно, ладно!» – проворчал Барнс. «Не тратьте по пусту слова, просто садитесь и чувствуйте себя как дома!» «Я думаю, никто из вас отчаяния откажется». И он направился на кухню. А мы тем временем начали рассаживаться за столом. Стулья оказались неудобными, жесткими и, похоже, сидели на них редко. Столешницу покрывала пыль. Помимо уточек, другими украшениями были фотографии, запечатлевшие пологие зеленые холмы, туманные долины и старинные развалины. Эти пейзажи живо напомнили мне мое собственное детство, прошедшее вдали от Лондона».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 «Нас же здесь никто не подслушивает, нет?» «Ну, если только, конечно, он не спрятался в чайнике». «Благодарю вас, мистер Каббинс. Вы проиллюстрировали мысль, которую я только собирался высказать». Сурово взглянул на нас Барнс. «Это та самая беспечность и неосмотрительность, которые доведут вас до беды. Чтобы вы не думали насчет новых правил, по которым мы теперь вынуждены жить, невозможно отрицать, что контроль над всеми нами значительно усилен. В разы. Это подсказывает, что сейчас лучше всего держаться в тени». И в первую очередь это касается вас, поскольку агентство Локвуд и компания уже под колпаком. Это все, что я могу сказать. Кто же против этого станет возражать? Улыбнулся Локвуд. Но мы не переступаем грань. Не-не. Неужели? Усмехнулся Барнс. Почему же в таком случае офицерам Депик приказано наблюдать за вашим домом на Портленд-Роу? Почему тогда в последнее время вами так сильно интересуется этот хныщ, сэр Руперт Гейл?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 «Мы не делаем ничего плохого или противозаконного, инспектор», — сказал Локвуд. «Мы платим налоги, работаем по правилам, соблюдая все меры предосторожности. После наших расследований подавляющее большинство наших клиентов остаются живыми. Вспомните хотя бы прошлую ночь в театре. Мы очень хорошо поработали», — лучезарно улыбнулся Локвуд. «Банчерч тоже хорошо работал», — мрачно покачал головой Барнс. «Ну, честно говоря, не очень хорошо», — вставил Джордж. «Он работал так себе. Вы не согласны?» «Да не в этом дело!» — внезапно перешел на крик инспектор и так сильно ударил кулаком по столу, что его чашка подпрыгнула на блюдце, расплескав по скатерти темно-коричневые чайные лужицы. «Не в этом дело! Он перешел им дорогу, и они его убили!» Мы притихли. Барнс тоже замолчал и сидел тяжело дыша. Ошеломленным выглядел даже Джордж, которого по большому счету мало чем можно удивить. «Вы пролили чай, инспектор», — сказал Локвуд, передавая ему свой носовой платок. Спасибо.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 Я потерял возможность самостоятельно влиять на ход событий. Но из ума-то я еще не выжил. Все, что происходит, я понимаю так же отчетливо, как то, что вы мне сейчас лужете. Я вижу это по вашим глазам. И по той позе, в которой сидит Кабинс, самодовольно улыбаясь, как раздувшаяся лягушка. Смотри, не лопни, Кабинс. А если я вижу ваше неумелое притворство, то и другие легко могут раскусить вашу игру. Он закончил вытирать стул носовым платком и вернул его Локвуду. Мистер Барнс.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 «Лично я ожидал, что вы и ваши агенты довольно быстро умрете от призрачных захватов. Но ваше агентство живет и процветает!» Барнс прикоснулся толстым пальцем к ручке своей чашки, осторожно повернул ее на блюдце и добавил. «Удивите меня еще раз! Уйдите в тень! Притихните! Спрячьтесь! Дайте им забыть про вас!» После этого мы еще довольно долго сидели молча вокруг стола в темной и пыльной комнатке. «Дайте им забыть про вас!» — повторил Барнс. Хотя, боюсь, может быть уже поздно.